Часть 4. ТРИЛЫ Саммер Сапатом, автор книги «Тихая революция. Технология на пике синдрома клетки». Разработка, быстрое производство и установка нейронных сетей стали, безусловно, первой крупной вехой в технологической истории синдрома Хаден. Чтобы сделать сети, мы потратили чудовищную, как справедливо считают многие, сумму денег и, возможно, нарушили нормы медицинской этики, но в конечном итоге результат был достигнут, Испытания опытных образцов прошли успешно, и внезапно два десятка компаний, как давно работающих, так и совсем новых, начали производство нейронных сетей. Однако нейронные сети предполагали лишь частичное решение. Они дали возможность запертым снова общаться с внешним миром, но их тела по-прежнему не работали. Люди все еще не могли двигаться. Все еще оставались в ловушке, отрезанные от нормальной жизни. Федеральное правительство швыряло миллиарды на медицинские исследования попытки заставить мозг снова взаимодействовать с соматической нервной системой или вырастить новые нервные соединения. Но работы в обоих этих направлениях шли очень медленно, что, разумеется, никого не устраивало. И тогда вдруг появилось альтернативное решение, которого абсолютно никто не ожидал. Ребекка Уорнер, глава компании «Зебринг Уорнер Инг». Мы с Чарли Зебрингом знали друг друга с детства, хотя и не очень близко, так как он учился на класс младше и круг общения у нас был разный. Я была типичной школьной активисткой, он образцовым ботаником. После школы я поступила в Браун, Чарли пошел в Ренселлер, и мы не виделись до лета перед моим выпускным курсом, когда оба попали на стажировку в Greenway компанию моего отца. Примечание. Университет Брауна расположен в городе Провиденс, политехнический институт Ренселлера, частный университет в штате Нью-Йорк. У меня была преддипломная практика по менеджменту, Чарли готовился стать инженером. Мы почти не общались до того дня, как я однажды застала его за странным занятием. Моя стажировка проходила в основном для видимости. Мы ведь все понимаем, что это значит, если ты дочь владельца. С одной стороны, такая ситуация бесила. Я уже знала, что в будущем хочу управлять какой-нибудь компанией, и мне не нравилось, что меня не воспринимают всерьез. С другой стороны, разве можно воспринимать всерьез того, кто больше всего думает о том, как проводить летние вечера? А тогда я именно такой и была поэтому я и не жаловалась, когда мне давали разные тупые поручения, с которыми могла справиться и дрессированная обезьяна. Одним из таких поручений стало составление еженедельного отчета об эффективности принтеров Greenway. Компания выполняла много заказов от дизайнерских студий и небольших производств. У всех заказчиков были свои принтеры, но они не предназначались для крупномасштабных изделий или для изготовления более чем 20 копий. А Greenway? Помимо того, что производила промышленные 3D принтеры, также выполняла заказы от других компаний. Мы делали хорошие принтеры, но они отличались капризностью и часто ломались. Поэтому нужно было следить за их продуктивностью, и я каждую неделю составляла отчет для технического директора. Работа была простейшей, тем более, что каждый принтер автоматически отправлял данные в сводную таблицу, и мне оставалось только нажать на кнопку, чтобы распечатать ее. Так я и распечатывала их раз в неделю и чаще всего в них даже не заглядывала, но как-то вечером, уже встретившись с друзьями, вдруг вспомнила, что забыла сделать очередной отчет. Мне не хотелось прослыть неспособной даже на такое примитивное задание, поэтому я рано ушла с вечеринки часов в 11 и вернулась в офис. А когда складывала распечатки, случайно заметила, что у одного принтера таблица выглядит как-то странно. Обычно его отключали в 10 вечера по окончанию второй смены, но судя по отчету, за последнюю неделю он каждый день использовался в промежутке между 11 и полуночью. Поэтому я настроила программу его мониторинга в реальном времени и увидела, что принтер работает прямо сейчас. Ничего не понимая, я спустилась на этаж, где стояли принтеры, и увидела Чарли, который печатал что-то похожее на руку. При виде меня он очень удивился. Естественно, я спросила, чем он занимается, а он ответил, что выполняет один срочный заказ. «Ладно», — сказала я, — «тогда покажи бланк заказа». В Гринуэй очень строго с документацией, и ни одна работа не делается без заказа наряда. Когда в глазах Чарли промелькнул страх, я сразу поняла, что никакого заказа нет. Я решила надавить и пообещала, что если он сейчас же не объяснит, что делает, утром я все расскажу его боссу и в доказательство предоставлю автоматический отчет принтера. Тогда Чарли сдался и сказал, что делает опытный образец. Отлично, говорю. Опытный образец чего? Он стал объяснять, что давно следил, за созданием нейронных сетей для больных с синдромом Хаден и понял, что даже если сети будут успешно работать, люди все равно останутся в своих телах без движения. А он создает машину, способную интегрироваться с сетями, чтобы люди могли ходить и делать все, что делали до болезни. Я попросил его рассказать подробности, и мы проговорили 5 часов. У GreenWave был доступ к исследовательской базе данных по синдрому Хаден, потому что мы заключили контракт, с General Electric на изготовление элементов для их нейронных сетей. И Чарли следил за всеми разработками в этой области. На поиски биологических средств помощи заболевшим тратились огромные деньги, а на создание инженерных решений почти ничего. Максимум, что предложили в этом направлении, это скутер устаревшей конструкции с большим планшетом, закрепленным на палке. Он обеспечивал какую-то мобильность, но не давал возможности брать предметы или взаимодействовать с людьми так, чтобы не чувствовать себя скутером с планшетом на палке. Проект Чарли обещал стать чем-то гораздо большим. Настоящее тело сенсорным вводом, выполненное в форме человеческого и обладающее человеческими же способностями. Робот, только не с механическим мозгом, а с настоящим, который управлял бы им дистанционно. Новое тело, которое не знало бы ни усталости, ни болезней. Чарли продолжал говорить, и, честно признаюсь, я понимала, из всего процентов 20, не больше. Но когда он закончил, я сделала две вещи. Первое, сунула отчет о принтере в Шреддер, и второе, утром пришла в кабинет отца и заявила, что хочу немедленно получить все деньги из своего целевого фонда до последнего пени, а если он откажется мне их дать, то расскажу маме про его интрижку на стороне, и про другую тоже. Когда отец согласился, я тут же взяла в аренду принтер, на котором накануне работал Чарли. Потом спустилась к нему на этаж и сказала, что его стажировка закончилась, потому что мы открываем свое дело и будем полноценными партнерами. Он согласился. «Тогда я сфотографировала нас, чтобы запечатлеть этот момент». Чарли выглядел ошалевшим, как будто его только что ударило грузовиком. Саммер Сапата. Казалось, Чарльз Зебринг и Ребекка Уорнер вообще не способны были работать вместе. Она очень открытая, энергичная и деловая. Он, сосредоточенный исключительно на работе, хрестоматийный интроверт, которого совершенно не волновал даже его внешний вид. По слухам, Уорнер однажды пришла в их офис и вылила Зебрингу на голову кувшин воды, намекнув тем самым, что ему надо пойти домой и принять душ. Единственное, что было у них общего, так это вера в их замысел, который они стали называть транспортерами личности. Зебринг преследовал чисто практическую цель. Его проект был довольно строг, и он не позволял своей инженерной мысли углубляться куда-то в дебри. Если вы посмотрите на его первые опытные образцы, то увидите, что они полностью функциональны, но совершенно лишены всякой эстетики. Просто роботы только и всего. Он хотел, чтобы пациенты с синдромом Хаден могли ходить. Его не волновало, как они при этом будут выглядеть. Уорнер взяла в свои руки все остальное. Она внимательно следила за коммерческой стороной закона Хаддена и в конце концов нашла в нем лазейку, куда со временем могли войти транспортеры личности. Ее конгрессмен состоял в бюджете комитета, и она прилетела в Вашингтон, чтобы лично убедить его выделить на биологические средства помощи Хаденам больше средств, чем на инженерные. Она знала, что если государственные ассигнования начнут активно двигаться на ее территории, то проект, который она финансировала из своего собственного транстового фонда, просто захлебнется. Расчет сработал. Годичные средства в основном пошли на биологию и в очень малой степени на механику. Конечно, помогло еще и то, что несколько очень крупных фармацевтических компаний также лоббировали исследования в области биологии но личный вклад у Орнер был отнюдь не лишним. Кроме того, именно благодаря Уорнер изменился и внешний вид транспортера личности, это она убедила Зебринга сделать их как можно более привлекательными, прежде чем представлять миру. Она же придумала для их компании ловкий маркетинговый ход. Ребекка Орнер Они называли это ловким маркетинговым ходом, но на самом деле я просто умела наблюдать и делать выводы. В мире было два самых популярных Хадена. Маргарет Хадден и Крис Шейн, маленький сын Маркуса Шейна. А еще эти двое принадлежали к самым влиятельным семьям, и было совершенно очевидно, что они станут первыми людьми, которым установят нейронные сети после их официального одобрения. Это означало, положа руку на сердце, что если мы действительно хотели представить свой товар в выгодном свете, то лучших кандидатов было не найти. Поэтому я попросила Чарли сделать две отдельные пилотные модели. Одну для Маргарет Хадден и другую для Криса Шейна. Подготовить их нужно было к тому времени, когда обоим установят сети. К модели для Маргарет Хадден Чарли подошел уж слишком буквально и попытался сделать точную копию первой леди, вплоть до выражения лица. Получилось просто жуть. Существует так называемый эффект зловещей долины, согласно которому считается, что если нечто очень похоже на человека, но им не является, это вызывает у вас неприязнь, так как вы абсолютно точно знаете, что перед вами подделка. Это был как раз тот случай. Я отговорила Чарли от попыток добиться полного сходства и дала ему кое-какие наводки. В частности, показала изображение женщины-робота из одного очень старого фильма, он назывался «Метрополис», и предложила взять его за основу, только приглушить слишком ярко выраженную сексуальность. Публичный образ Маргарет Хадден должен был демонстрировать обществу здоровую женщину в хорошей физической форме, а не секс-бомбу. У Чарли получилось только с шестой попытки. А вот с Крисом все вышло с первого раза. С детьми всегда легче. У меня сложились хорошие отношения с Эдом Кертисом, член Палаты представителей от восьмого округа Агая, который входил в Комитет Палаты по закону об исследовательской программе. И я знала, что он на короткой ноге с президентом Хаденом, поэтому попросила его обратиться к президенту. Он был настроен скептически, но в конце концов я его убедила. С его помощью мы с Чарли попали на прием к президенту Хадену, где показали ему фотографии транспортера личности, а также видео, демонстрирующее машину в работе, когда Чарли управлял ею дистанционно, и сказали, что у нас готов образец для первой леди, и он отрегулирован конкретно под тот тип нейронной сети, какая установлена у нее в голове. Мы надеялись, что он просто проявит интерес не более того, и тогда мы получим возможность в дальнейшем показать ему образец, чтобы со временем добиться разрешения на его использование первой леди. Но, внимательно выслушав все объяснения, президент посмотрел на нас и спросил, он здесь? А мы действительно привезли образец из Огайо, и он лежал на заднем сиденье арендованного грузового фургона. Мы сказали об этом президенту. Тогда он спросил, он готов к работе? Я не сразу сообразила, что он хочет знать, может ли первая леди использовать его прямо сейчас, в сию минуту. Я была настолько ошеломлена этим неожиданным вопросом, что даже не знала, как ответить. Тогда президент перевел взгляд с меня на Чарли. А тут, благослови Бог его простодушие, возьми да и скажи. Конечно, сэр. Четыре часа спустя мы были уже в западной спальне, где в окружении команды медиков лежала первая леди, и готовили наш образец синхронизации с ее нейронной сетью. Дженнис Месси. Мне это показалось плохой идеей. Главе президентской администрации это показалось плохой идеей. Марио, Марио Шмидт, глава службы безопасности президента, едва не хватил удар пока он пытался отговорить президента, но того было не переубедить. Единственным, кто, возможно, сумел бы отговорить его, была сама Марджи, но она хотела этого, хотя, как мне кажется, больше ради мужа, чем ради себя. Транспортер личности прикатили на тележке, источник питания для него на другой тележке. Я спросила, как все это будет работать, и Чарли Зебринг ответил, что первой леди надо всего-навсего подключить эту штуку к своей стройной сети, после чего она сможет управлять ею. Марио совершил последнюю попытку и сказал, что транспортер личности может быть опасным или занесет вирусы в нейронную сеть первой леди. Тогда Ребекка Уорнер в довольно категоричной форме заявила, что с их стороны было бы верхом тупости пытаться передать первой леди вирус, находясь в Белом доме, где служба безопасности могла тут же расстрелять их обоих в упор. Категорично, как я уже заметила, но не лишено смысла. Когда все было готово, Чарли Зебрин сказал Марджи, что она может подключаться в любое время, как только пожелает. Спустя минуту транспортер слегка вздрогнул и дернулся, потом поднял руку и поднес ее к самому лицу, как будто разглядывал. После чего сошел с тележки, на которой стоял, и все в комнате, все, невольно отступили на шаг. Транспортер подошел к зеркалу у стены и почти целую минуту неподвижно стоял возле него, глядя перед собой. А потом, абсолютно в манере первой леди, обернулся через плечо и заговорил голосом Марджи. Ребекка Уорнер. Я помню, как она сказала. «Я похожа на Трипио». Когда об этом стало известна прессе, транспортеры личности стали называть трилами. Мне это сокращение никогда не нравилось, но моего согласия никто не спрашивал. Дженнис Смесси Президент не выдержал. Он просто упал на колени, не в силах с собой совладать. Марио кинулся было к нему, но Маржи сказала «нет». Сама подошла к мужу, опустилась рядом с ним на колени, обняла его, погладила по голове, и что-то тихо зашептало на ухо. Каких-то пару минут казалось странным, что эта машина, этот робот или как там вы его еще называете, стоит на коленях рядом с президентом Соединенных Штатов и утешает его. Но уже совсем скоро это больше не были робот и президент. Перед нами были муж и жена, бесконечно любящие друг друга. Ребекка Уорнер. Момент был, безусловно, приятный и очень неожиданный, честно. Но все то время, пока я наблюдала за этой милой трогательной сценой, я боролась с нестерпимым желанием расхохотаться во весь голос. Такая уж я была. Потому что в моей голове тогда снова и снова крутилась одна и та же мысль. Какую же хреновую тучу денег мы теперь заработаем? Так и получилось. Ирвин Беннет. Меня пригласила на пресс-конференцию в Белый дом Адриана Маклафлин, пресс-секретарь Белого дома. Это было странно и разозлило корреспондента, который отвечал у нас за правительственные репортажи. Но когда тебя зовут на пресс-конференцию в Белый дом, ты просто идешь и все. Когда я пришел туда, то заметил и других обозревателей и журналистов, пишущих на научно-технические темы из разных изданий. Тогда я думал, что мы услышим одно из тех редких объявлений, связанных с полетом на Марс или вроде того, которые никогда не оправдывают ожиданий. Тем более сейчас, когда страна тратит столько денег на синдром Хаден. Потом появился президент, и я с удивлением увидел, что впервые почти за два года, Этот человек выглядит по-настоящему счастливым. Он улыбался, приветливо махал журналистам, казался свежим и бодрым, как будто прекрасно спал всю ночь, чего тоже не бывало за последние два года. Он поднялся на трибуну, посмотрел на всех нас, как кот, съевший канарейку, и прежде чем мы успели сесть обратно на свои места, объявил. Леди-джентльмены, и первая леди Соединенных Штатов Америки. В зал вошел золотой робот, неторопливо поднялся к президенту, обнял его, Потом встал рядом, положил руки на трибуну и спросил. «Ну и как я выгляжу? Я никогда не слышал на президентских пресс-конференциях такой абсолютной, такой мертвой звенящей тишины. А секунд через 10 мы все заорали одновременно, перекрикивая друг друга, пытаясь задавать вопросы». Ребекка Уорнер. «Пресс-конференция «Первой леди» имела для нас огромное значение. Это очевидно. Но настоящим прорывом для нашей компании стала пресс-конференция с Крисом Шейном, которая состоялась две недели спустя. Ничто не может произвести большего впечатления на публику, чем первые шаги ребенка, сделанные благодаря твоему изобретению. Мы немедленно подали заявку на патент, и поскольку мы не получали никакого государственного финансирования по утвержденной исследовательской программе, нам не пришлось придерживаться установленной процентной ставки, когда другие компании стали обращаться к нам за лицензией на технологию, а сделали они это мгновенно. К концу месяца мы с Чарли стали миллиардерами. Я купила у папы Green Wave, закончила текущие контракты или откупилась от них и конвертировала все площади для производства транспортера в личности. Зебринг Уорнер первым вышел на рынок и до сих пор остается крупнейшим на нем. Жаль, что Чарли не захотел всем этим насладиться. Саммер Сапата. Возможно, Чарли Зебринг – это типичный пример человека, не приспособленного к успеху. По-настоящему его интересовала только его работа, создание транспортера в личности, а не вся эта политика, в конце концов погубившая ту чистую радость творчества, о которой он говорил в своих редких интервью. Практически в одночасье из крошечной мастерской с двумя сотрудниками Зебринг Уорнер превратилась в основу основ совершенно новой индустрии. Ребекка Уорнер справлялась с этим прекрасно, она словно родилась, чтобы управлять компанией. Зебринг справлялся намного хуже, и все, кто его знал, говорили мне, что было поразительно, насколько быстро его начали тяготить внезапный успех и слава. За шесть месяцев после той пресс-конференции «Первой леди» он превратился в какого-то затворника, по работе общался только через электронную почту, избегал всех, кроме самых близких друзей. А потом сказал Уорнер, что хочет уйти и продаст ей свою долю в компании по существенно заниженной цене, что справедливости ради все равно оставляло его миллиардером, пусть и с меньшим количеством миллиардов. А еще через полгода он покончил с собой, так как считал, что родные и друзья третируют его, думая только о его деньгах. В пресмертной записке было всего пять слов «Я думал, что помогаю людям». И он действительно помог, но сам стал жертвой того, что нагромоздилось вокруг этой помощи. По иронии судьбы, человек, сделавший больше других, чтобы люди, запертые болезнью, освободились от одиночества, сам закончил свои дни одиноким и всеми заброшенным.